Глава восемьдесят первая. Они выслали разведчиков, чтобы те проверили, нет ли засады на ближайшей платформе. Идея принадлежала Строму. С одной стороны, Золу несколько задевало то, что начал распоряжаться. С другой, было приятно в кое то веки иметь рядом опытного командира, который предостерегал ее от тактических ошибок. Волк повел бы себя точно так же, будь он здесь. Нет, она не станет думать о волке ейи так пришлось рассказать Скарлетт о том, что она ничего не знает о его судьбе. Воспоминания только бередили рану, заречивать которую золы не было времени. Глубоко вздохнув, она постаралась сосредоточиться на оставшихся союзниках и, как чудом, выбрала нужный туннель и присоединилась к их отряду. Скарлетт ушла с другой группой солдат и ополченцев. Торны трезвы были во дворце, разбаррикады сняли, можно было предположить, что у них все в порядке. Зима и Ясин облетают ближайшие сектора, призывая людей включиться в борьбу. Золе казалось, будто она играет в одну из стратегических игр, которые так любит Крес. Все фигуры на своих местах. Пора переходить в наступление. Кто-то взял ее за руку. Это Ика. Она хочет подбодрить Золу. По туннелям прокатился. Гул кивой. Сигнал. Зола быстро жала руку Ика и высвободила пальцы. Время пришло. Они поднялись на пустую платформу, где голографические экраны сообщали об окончании коронации. Ливана стала императрицей. Поднявшись по лестницам, они высыпали на улицу. На купола опускался искусственный вечер, но на горизонте серебристой линии брежил свет настоящего солнца. Восход. Он был прекрасен. Зола отвернулась. Шаги солдат грохотали по каменным мостовым Артемизии, отражаясь от стен домов которые прятались за аккуратно постриженными изгородями. Улицы, как и прежде, были безлюдны, но за окнами особняков Зола заметила темные силуэты. Девушка напряглась в ожидании внезапной атаки, но кто-то из волков пробормотал. «Слуги!» Приглядевшись, Зола поняла, что он прав. Просто одеты, с испуганными глазами, слуги принадлежали к низшему сословию и жили в тени белого города, исполняя прихоти своих господ. Интересно, хватит ли у них храбрости присоединиться к борьбе за свободу? В конце концов, сейчас самое время проявить себя. Но к великому разочарованию Золы слуги торопливо отходили от окон. Что ж, после долгих лет наказаний и промывания мозгов, вряд ли можно было ожидать от них чего-то другого. Ведь не исключено, что сегодня слуги впервые услышали о восстании. Впереди показался дворец, величественный, сверкающий огнями. Альфы крикнул Стром, перекрывая шум. «Рассредоточьтесь и окружите дворец! Мы подойдем к нему с каждой свободной улицы!» Солдаты двигались, как хорошо смазанный механизм. Зола с затаенным восторгом наблюдала, как четко они разделились на стаи и вместе с ополченцами рассредоточились по ближайшим улицам. Сначала люди робели, но уверенность оборотней постепенно передавалась им. Зола подумала, что одна она вряд ли смогла бы таких вдохновить. У ворот дворца грохот шагов резко стих. Никого не было видно, даже сторожевые башни были пусты. Распахнутые железные ворота приглашали войти, словно Ливана не знала о том, что бунтовщики движутся к дворцу. Или не восприняла слова Золы всерьез. А может, это ловушка? Золотые двери дворца были заперты. Зола вышла вперед. От волнения по коже бежали мурашки. Если бы компьютер в ее голове был исправен, то, вероятно, показывал бы, что уровень адреналина зашкаливает. Строми строме и ковстали рядом с ней, готовые защитить от выстрелов. Зола скользнула взглядом по окнам, поблескивающим в свете поднимающегося солнца, но не заметила никаких признаков жизни. Дурное предчувствие тугой веревкой сдавило грудь. Золе казалось, будто она стоит на краю обрыва, и кто-то вот-вот столкнет ее вниз». Посмотрев в сторону, она заметила, как группы бойцов, ранее отделившиеся от армии, выныривают из окрестных улиц, строятся и замирают в ожидании приказа. Тренированные мутанты были похожи на свирепые статуи, но зола нет-нет, да и замечала нервно сжимающийся кулак или дергающиеся мышцы. Обратням не терпелось ринуться в бой. За их спинами стояли тысячи ополченцев, не таких грозных, не таких подготовленных, но не менее решительных. Где-то в толпе мелькнули рыжие волосы Скарлет. Помимо жителей сектора до двенадцать, здесь были и те, кто поверил в возвращение истинной королевы, и те, кто не остался равнодушным к призывам гонцов, которых Зола отправила во все концы. Девушка надеялась, что вскоре к ним присоединятся и люди из ближних секторов». Набрав полную грудь воздуха, Зола постаралась уловить все электрические импульсы, до которых смогла дотянуться и передать соратникам свою волю к победе. Она твердила себе, что тем самым защищает людей от Ливана и ее магов. Покуда они находятся под ее контролем, королеве до них не добраться. Но Зола также знала, что если понадобится, сможет использовать этих людей и даже пожертвовать ими, хотя очень надеялась, что до этого не дойдет». Она приказала сильнейшим из союзников взять под контроль своих товарищей до того, как Ливане и ее магам представится такой шанс. Конечно, всех охватить было невозможно, но и королева вряд ли справится с такой толпой. Во всяком случае, Золе очень хотелось в это верить. Их ментальная защита должна быть максимально крепкой. «Если Ливана не сдастся!» – прокричала она в зловещей тишине. «Мы возьмем дворец!» «На первом этаже несколько входов. Выбирайте, какой вам больше по вкусу. Бейте окна. Но не забывайте, что внутри королева и ее приближенные». Зола еще раз посмотрела на окна. Отсутствие охраны ее нервировало. В животе перекатывался холодный ком. Она была уверена в своем плане, но все-таки сомнения оставались. Они беспрепятственно добрались до королевского дворца, туннели остались позади. И значит... Трудности только начинаются. «Маги попытаются манипулировать вами», – продолжала Зола. «Убивайте их при первой возможности. Они-то не упустят шанса вас убить или натравить на вас ваших же товарищей. Королевские гвардейцы – хорошо обученные солдаты, но разум их слаб. Воспользуйтесь этим. И не забывайте, зачем вы сюда пришли. К вечеру я взойду на трон, а вы перестанете быть рабами». Внутренний двор огласили одобрительные крики. Мутанты вторили людям воем, пробирающим до костей. Зола подняла руку, готовясь дать сигнал к атаке. Она ждала, когда Ика скажет, что десять минут истекли. И тут двери дворца начали открываться. Мутанты приняли боевую стойку, от их низкого рычания задрожала земля. Когда золотые двери распахнулись, Зола увидела, что за ними скрывался вовсе не маг в длинном одеянии и не стройная фигура Ливаны, а... Один из королевских солдат. Кто-то схватил Золу за локоть и потащил назад под защиту мутантов. Солдат медленно шел к ступеням дворца. Его четкая и грациозная манера двигаться была ей определенно знакома. Что-то отличало его от оборотней, окружавших Золу. не Неизрудованное лицо. не выступающие клыки. Незлобные глаза, жадно рыщущие в толпе. В отличие от своих собратьев, одетых в неброскую форму регулярной армии, этот красовался в костюме, достойном королевской гвардии. У Золы перехватило дыхание. Волк! Волк, теперь больше зверь, нежели человек, стоял у края дворцовой лестницы. Зола подумала о Скарлетт, но не решилась посмотреть на нее. За волком из дворца вышла сама королева Ливана. Эймери, следовавший за ней по пятам, возглавлял отряд магов в красно-черных одеяниях. Выстроившись в ряд, они спрятали руки в широкие рукава своих мантий. Лица их источали презрительное высокомерие. Вышитые на одеждах руны поблескивали в лучах первого за много недель солнца. Зола чувствовала себя непривычно без детектора лжи, который определял, пользуется королева чарами или нет. Она даже не могла сказать наверняка, волк перед ней или же кто-то, принявший его облик. Но причин сомневаться в этом у нее тоже не было. Зола сосредоточилась на силовых линиях контроля, связывавших ее с теми, кто выступил против королевы. Никогда прежде она не пыталась воздействовать на такое количество людей одновременно и сейчас была далеко не уверена в своих силах. «К вечеру я взойду на трон, а вы перестанете быть рабами!» Громко повторила Ливана, издевательски улыбаясь. «Смелые речи для девчонки, которая сеет лишь хаос и разрушение!» Королева развела руками, словно предлагая примирение. «Ну, вот и я. Тебе не нужно искать меня. Ну что же ты, называющая себя принцессой Селеной? Подойди, попробуй забрать у меня корону!» У Золы дернулся глаз. пульс стучал в висках, но в голове было ясно кои веки на электронном экране сетчатки не мельтешили сообщения об уровне адреналина и кровяном давлении, которое наверняка зашкаливало. Она разжала кулак и пошевелила пальцами, призывая солдат не двигаться. Ливана сделала ставку на ее верность волку. Должно быть, королева считала, что Зола не решится напасть, если он попадет под перекрестный огонь, не осмелится подвергнуть друга опасности. Но был ли он теперь ее другом? Был ли он волком – или стал другим существом, монстром, хищником. Зола стиснула зубы, ловя себя на лицемерии. Волк сейчас ничем не отличался от солдат ее собственной армии, которые приготовились сражаться за свою свободу. В кого бы генетики Ливаны не превратили волка, она не должна в нем сомневаться. Главный вопрос в том, сможет ли Зола пожертвовать другом и союзником ради победы? Принцесса! Глухо прорычал Стром. Она вызвала подкрепление. Зола не решалась отвести взгляд от Ливаны, а Стром продолжал. «Я чую, они приближаются. Дюжина ста, если не больше, вместе с хозяевами. Мы скоро будем окружены». На лице Золы не дрогнул ни один мускул. «Это твой последний шанс», — сказала она, глядя в глаза королеве. «Признай перед свидетелями, что я принцесса Селена, законная наследница лунного трона». «Отдай мне корону, и я оставлю тебя и твоих последователей в живых. Хватит уже смертей!» Кроваво-красные губы Ливаны изогнулись в холодной улыбке. «Селена мертва. Я королева Луны, а ты всего лишь самозванка!» Зола улыбнулась в ответ. «Я знала, что ты это скажешь» и резко опустила руку.